Глава 48 восьмая. Лоренс вцепился в руль и дал по газам. В задние окна Томас никого не увидел. Выходит, спрыгнувший на крышу безумец, каким-то образом удержался. Тем временем на лобовое стекло свесилась женщина, пытающаяся на полной скорости спуститься с крыши. Взглянув на Томаса, она улыбнулась, обнажив два ряда идеально ровных белых зубов. «За что она там держится?» — прокричал Томас. «Понятия не имею!» — напряженно ответил Лоренс. «Долго все равно не протянет!» По-прежнему, глядя в глаза Томасу, женщина принялась молотить кулаком по ветровому стеклу. «Бум! Бум! Бум!» Оскаленные зубы поблескивали в свете фар. «Нельзя ли ее скинуть?» — громко попросила Бренда. «Будь по-твоему!» Лоренс резко нажал на тормоз. Женщину бросило вперед, как заряд из ствола пушки. Размахивая руками, она ударилась о землю, и Томас зажмурился. Когда, наконец, хватило смелости открыть глаза, он увидел, что женщина медленно встает на дрожащие ноги. Вот она вернула равновесие и посмотрела на машину. В свете фар женщину было видно отчетливо. Сумасшедшая больше не улыбалась, отнюдь, губы ее скривились в отвратительной гримасе, и половину лица ее ободрало при падении. Взглянув Томасу в глаза, она задрожала. Лоренц утопил педаль газа, машина понеслась на больную. Женщина подобралась, словно изготовившись прыгнуть на фургон и остановить его, однако в последнюю секунду отскочила в сторону. Фургон промчался мимо. Томас до последнего смотрел ей в глаза, и в решающий миг, когда столкновение казалось неизбежным, женщина нахмурилась, на лице отразилось сомнение, она словно подумала, что же я творю? Страшно-то как! В ней как будто борются безумие и рассудок. Скажи спасибо, что нам она одна попалась! — пробормотал Лоренс. Бренда крепко сжала руку Томаса. — Тяжело на такое смотреть. Я понимаю, каково тебе и Минха потерять Ньюта? Каково было видеть его в доме шизов? Томас молча накрыл ее ладонь своей. В конце проулка Лоренс свернул вправо на широкую улицу. Впереди Томас заметил группу людей. Кто-то дрался... Кто-то рылся в мусорных баках, кто-то просто ел. Кто-то, словно призрак, стоял в стороне, провожая пустым взглядом машину. В салоне все молчали, как будто опасаясь, что речь привлечет внимание шизов снаружи. «Невероятно, как быстро все случилось!» — наконец сказала Бренда. «Думаете, шизы спланировали захват города? Они вообще способны спланировать нечто подобное?» — Трудно сказать, — ответил Лоренс. — Признаки краха мы подметили давно. Стали пропадать горожане, члены администрации, больше становилось зараженных. Хотя, по-моему, эти уроды прятались до поры до времени. Выжидали удобного случая, чтобы напасть. — И правда, — сказала Бренда, — похоже, больных стало больше, чем здоровых. Если баланс нарушен, то это всерьез и надолго. «Да и нет разницы, как все случилось!» — произнес Лоренс. «Главное, как быть нам! Оглянитесь вокруг! Денвер превратился в сущий ад!» Он притормозил и круто повернул направо, заехав в длинный проулок. «Почти на месте! Теперь надо быть еще бдительней!» Погасив фары, Лоренс прибавил газу. постепенно Томас перестал различать что-либо во тьме. Он видел лишь смутные шевелящиеся тени. Того и гляди, прыгнут на машину. «Может, сбавишь обороты?» – предложил он. «Не боись, я тут сто раз ездил. Дорогу знаю, как свои!» Инерцией томас кинула вперед и тут же дернула назад ремнем безопасности. Под колеса угодило что-то большое и металлическое машина подпрыгнула раза два и встала в чем дело прошептала бренда не знаю еще тише ответил лоренс наверное мусорный контейнер или еще что черт я испугался он тронулся с места вновь заскежетала стукнуло громыхнула наступила тишина прорвались Не скрывая облегчения, пробормотал Лоренс и поехал дальше. Скорость он сбавил лишь самую малость. Включи хотя бы фары, посоветовал Томас. Сердце все еще громыхало в груди. Я вообще ничего не вижу. Вот именно, поддакнула Бренда, этот грохот только глухой не услышал. Может, вы и правы, ответил Лоренс, зажигая передние огни. голубовато- белый свет Ярче солнце, залил дорогу. Томас зажмурился, а когда открыл глаза, обомлел от ужаса. Дорогу перегородила толпа человек из тридцати, стоявшая плотной стеной. Лица у всех были бледные, изможденные, покрытые царапинами и синяками. Одежда давно превратилась в грязную рвань. Шизы бесстрашна. Словно восставшие из могил трупы смотрели прямо на яркие огни летящего вперед фургона. Томас задрожал от сковавшего тела холода. И тут толпа расступилась образуя проход. Пока остальные синхронно пятились к обочинам, один из шизов, видимо, главный, жестом велел пропустить фургон дальше. — Нет, ты посмотри, какие вежливые! — прошептал Лоренс. Глава сорок девятая. «Может, они еще не конченые?» — предположил Томас. «Да нет, глупость сморозил. Или просто не в настроении бросаться нам под колеса?» «Какая разница?» — сказала Бренда. «Гони Лоренс, пока шизы не передумали!» К счастью, Лоренса не пришлось просить дважды. Он надавил на педаль газа и рванул в образовавшийся живой коридор. Шизы, прижимаясь к стенам домов по сторонам проулка, заглядывали в лица пассажиров. Томас, видя царапины, кровь, синяки и безумные глаза, вновь содрогнулся. Машина почти миновала живой коридор, как вдруг раздалась серия громких хлопков. Фургон занесло вправо прямо на стену дома и несколько шизов буквально размазало. В боли они стучали окровавленными кулаками по капоту машины. «Какого дьявола!» — взревел Лоренс, сдавая назад. Машину стало опасно раскачивать. Двое раздавленных шизов упали, и на них мигом накинулись свои же. Томас поспешил отвернуться. Его затошнило от страха. Корпус гудел от ударов со всех сторон. Покрышки визжали. Машина еле-еле ползла. Вокруг творился натуральный кошмар. «В чем дело?» — прокричала Бренда. «Они нам шины прокололи! Или оси повредили, не знаю!» Лоренц безостановочно дергал ручку переключения скоростей и всякий раз удавалось сдвинуться на несколько футов. Справа к машине подошла растрепанная женщина с лопатой. Перехватив черенок обеими руками, женщина Со всей дурии обрушила штык на боковое окно. Стекло выдержало. «Выбираемся отсюда, быстро!» — прокричал Томас. Ничего умнее в такой ситуации предложить он не смог. Надо же было угодить в столь простую ловушку. Лоренс не сдавался, переключая скорости, нажимая на педаль газа, но фургон лишь дергало взад-вперед. Кто-то прыгнул на крышу. Шизы колотили в борта и стекла палками, руками, а то и собственной головой. Женщина с лопатой сдаваться не думала, и после пятого или шестого удара в стекле таки появилась трещина толщиной с волос. От растущей паники перехватило горло, стало трудно дышать. «Сейчас лоб нет — Сейчас лопнет! — крикнул Томас. Одновременно с ним закричала Бренда «Вывози нас отсюда!» Машина сдвинулась на несколько дюймов, и женщина с лопатой промахнулась, зато сверху кто-то обрушил на лобовое стекло удар кувалдой, и в этом месте белым бутоном распустилась паутина трещин. Фургон дернуло назад, и шиз с кувалдой слетел сначала на капот, потом на землю. К нему тут же подскочил собрат с длинной рваной раной на лбу и, отобрав кувалду, успел раза два садануть по ветровому стеклу. Но распаленные шизы кинулись на него, намереваясь отнять столь эффективную игрушку. В этот момент зазвенело стекло в задней части салона. Томас, обернувшись, увидел, как сквозь дыру в окне лезет окровавленная, исполосованная осколками рука. Расстегнув ремень безопасности, он перелез назад и схватил инструмент для уборки снега с одного конца щетка, с другого лезвия и, преодолев второй ряд сидений, обрушил импровизированное оружие на руку. «Еще раз! Еще!» Невидимый Шиз взвизгнул и одернул руку, вырвав заодно осколки стекла. «Дать пушку!» — крикнула Бренда. «Нет, с ней в салоне не развернуться!» «Лучше пистолет!» Фургон опять дёрнуло, и Томас больно ударился челюстью о спинку сиденья. Мотнул головой и увидел, как снаружи мужчина и женщина вырывают остатки стекла в разбитом окне. Дыра становилась всё больше, кровь лилась ручьями по обеим сторонам задней дверцы. «Держи!» крикнула за спиной Бренда. Схватив пистолет, Томас дважды пальнул в разбитое окно. Сраженные пулями психи упали, и крики агонии потонули в общем шуме. Визжали по крышке, ревел перегруженный мотор, гудели борта под ударами. «Почти вырвались!» — прокричал Лоренс. «Черт, да что они с машиной сотворили!» Водитель обливался потом. В середине паутины трещинок уже зияло небольшое отверстие. Бренда схватилась за пушку. Фургон подался назад, вперед, снова назад. Трясло не так сильно, и казалось, Лоренс вот-вот вернет управление. Сквозь дыру в заднем окне просунулось две пары рук, и Томас дважды пальнул. Услышал крики. В окно заглянула женщина дикий оскал зубы перемазаны сажей просто впусти нас парень едва слышно из за криков попросила она нам бы еды есть охота впусти нас последние слова она прокричала затем попыталась просунуть голову в отверстие томас поднял пистолет стрелять он не хотел однако на всякий случай приготовился обороняться. Фургон снова рвануло вперед, и женщину будто выдернуло наружу, сорвало с окровавленных осколков стекла. Томас ожидал, что лоренс сдаст назад, но нет. Подергавшись немного, фургон снова двинулся вперед. Проехал несколько футов, развернулся в нужную сторону, проехал еще немного. «Получается!» — прокричал лоренс На сей раз одолеть удалось футов десять. Шизы не отставали, бежали следом. Краткий миг тишины сменялся воплями и грохотом. В разбитое заднее окно просунулась рука с ножом. Шиз рубил и резал воздух. Томас выстрелил. Скольких он уже убил? Троих? Четверых? Убил ли он вообще хоть кого-то? Оглушительно взвизгнув покрышками, фургон рванул вперед, подпрыгнул раза два, переехав угодивших под колеса, набрал скорость и помчался дальше. Те, кто успел забраться на крышу, попадали на дорогу. Погоня отстала. Томас рухнул на сиденье и посмотрел на промятую крышу. Глубоко и бурно дыша, он пытался успокоиться и поэтому не заметил, как Лоренс выключил уцелевшую фару, сделал еще два поворота и въехал в гараж. Дверь за ними тут же закрылась.